имели свидание близ Киева на лугу и сидя в одном шатре советовались с боярами. Дружина великого князя говорила, что весна не благоприятна для военных действий, что если они для конницы возьмут лошадей у земледельцев, то поля останутся не вспаханы и в селах не будет хлеба. Удивляюсь, ответствовал мономах, что вы жалеете коней более отечества. Мы дадим время похать земледельцу.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 Алекс Витославич отговорился болезнью, но два брата его охотно вооружились. Князь Полоцкий Всеслав, знаменитый враг племени Ярославова, скончался в 1101 году. Меньший сын его Давид, жертвуя наследственную злобу и общему благу, прибыл в стан соединенных войск. Также Игорев, внук Всеслава, кое-вотец неизвестен и который вместе с дядьвой своим Давидом Игоревичем В 1099 году осаждая Владимир, искал потом добычи или славы на море. Великий князь взял с собой родного племянника Вячеслава, аменамах сына своего Ярополка. Грозное ополчение сухим путем и водою двинулось к югу. Флот остановился за Днепровскими порогами у Хартицкого острова. Там построилось войско, и четыре дня шло степями к востоку до места называемого Сутень. Стрессованные неприятелей собирались многочисленными толпами к вежам своих ханов, которые, видя опасность, советовались между собой, что им делать. Старший из них именем Урасоба говорил товарищам, что надо обнапрасить мира и что россияне долгое время терпев от половцев, будут сражаться отчаянно. К ослабе соединенных князей младшие ханы отвергнули сей благоразумный совет, с гордостью ответствуя. Старец, ты боишься россиян, но мы положим дерзких врагов на месте и возьмем все беззащитные города их. В то время, когда половцы уже делили в мыслях своих добычу нашего стана, россияне готовились к битве молитвую и благочестивыми обетами. Одни давали клятву в случае победы наградить убогих, другие украсить церкви и монастыри вкладами. успокоенные теплую верою, они шли с бодростью и весельем. Алтуна Па, славнейший из храбрецов половецких, был впереди на страже. Россияне, окружив его, совершенно истребили сей отряд неприятельский. Началось и главное сражение. Летописец говорит, что многочисленные полки варваров казались на обширной степи дремучим необозримым бором,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 Святополк велел отвезти его к Владимиру, который сказал ему: "Ты не учил детей своих, и товарищи боятся клятва преступления. Сколько раз вы обещали мир и губили христиан? Да будет же кровь твоя на голове твоей". Бельдюзары секли на части. Победители взяли в добычу множество скота, вельблудов, коней, освободили невольников и в числе пленных захватили торков и печенегов.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 Не дерзнут уже беспокоить Россию. Святополк старался загладить следы их прежних опустошений и возобновил город Юриев, имя сожженный на берегу России. К несчастью, все мирные попытчины о гражданском благосостоянии государства не могли тогда иметь успеха. Княжение Святополка от начала до конца представляет цепь пиратных действий. Россия была станом воинским, и звук оружия не давал успокоиться ее жителям.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 Путята воевода Святополков, Олег и Ярополк сын Владимиров хотели осаждать Глебов Святославича в Минске. Родной брат Глеба Вдовит находился с ними. Вероятно, что он держал их сторону. Но войско соединенно возвратилось без успеха. 1106 год. Святославичи, избавленные от всей опасности, хотели покорить Семигалию. Нестор называет ее жителей данниками России.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 уже варвары с добычью и с невольниками возвращались в свою землю, когда воеводы святополковы настигли их за Сулую и выручили пленных. В следующий год отважный Боняк, захватив Табуны Переславские, приступил к Лубнам вместе с знаменитым вождем половецким старым Шаруканом. Великий князь Олег Мстислав Игорев, внук, Маномах с двумя сыновьями. перешли за Сулу и с грозным воплем устремились на варваров, которые не имели времени построиться, не сесть на коней и, спасаясь бегством, оставили весь обоз свой в добычу победителю. Рассеяне, гнав их до самого Хароля, многих убили и взяли в плен. Все успехи не возгордили Олега и Мономаха, которые в том же году женили сыновей своих на дочерях ханских.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 И восьмой день стояли уже на Гальтве, ожидая задних отрядов. На берегах Варксклы они торжественно целовали крест, готовясь умереть великодушно. Оставили многие реки за собой и девятнадцатого марта увидели Дон. Там воины облеклись в брони и стройными рядами двинулись к югу. Все знаменитый поход напоминает Святославов.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 Ибо жители встретили их с дарами, с вином, мёдом и рыбью. Другой именем Сугров был обращен в пепел. Сие города на берегу Дона существовали до самого нашествия татар и были, как вероятно, основаны казарами. Половцы, завладев их страною, и сами уже обитали в домах. 24 марта князья разбили варваров и праздновали благовещение вместе с победою. Но через два дня свирепые враги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 Заключились подвиги россиян в бурное княжение Святополка, умершего в 1113 году. Он имел все пороки молодушных: вероломство, неблагодарность, подозрительность, надменность в счастье и робость в бедствиях. При нем унизилось достоинство великого князя, и только сильные руками Намахова держала его двадцать лет на престоле, даруя победы отечеству. Святополк был набожен.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 и сам не стыдился к утеснению народа торговать солью, которую привозили купцы из Галича и Перемышля. Сбеслава, дочь великого князя, в 1102 году сочеталась браком с королем польским Белеславом Кривоустым. взаимная государственная польза требовала своего союза, и Балдвин, епископ Краковский, исходо таствовал разрешение от папы. ибо княжна российская была в свойстве с королем. Брачное торжество совершилось в Кракове. Болеслав в изъявление своего удовольствия щедро одарил вельмож с польских. Он уважал тестя и простил своего брата, мятежного Избыгнева, который в 1106 году, приехав в Киев, молил великого князя быть посредником между ими. Вторая дочь Святополкова именем Екатерина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 В книжении Святополкого митрополитами были греки Николай и Никифор. Первый ездил послом к Манамаху от киевских граждан в 1098 году и ходатайствовал за несчастного племянника Святополкого Ярослава. При втором сын Давида Черниговского Святослав, названный за его благочестие Святошей, отказался от мира и заключился в обители Печорской, уважая монашеские добродетели более гражданских.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 Без сомнения приглашал и россиян действовать против общих врагов христианства. Отечество наше имело собственных, но вероятно, что сие обстоятельство не мешало некоторым витязям российским искать опасностей и славы под знаменами крестового воинства.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 Сказав нам в 1106 году о смерти доброго девяностолетнего старца Яня, славного воеводы, жизнью подобного древним христианским праведникам, и сообщившего ему многие сведения для его исторического творения, отселе путеводителями нашими будут другие, также современные летописцы.